Глава 17. В Калининграде их встречали. «Бабушка, дедушка!» — Анюта подпрыгнула от радости, увидев их. «Пока вы с Анютой будете в небе, я позвоню отцу и предупрежу, что вы прилетите. Они вас там встретят», — так сказал Игорь уже в аэропорту, когда провожал их. «И еще, Маша, я должен тебя предупредить. Отец у меня старой закалки. Для него слова «честь», «совесть», «долг» — не пустой звук. Он человек суровый, но справедливый. Адмирал. «Белая кость. Военный в третьем поколении». Игорь позвонил, и их встретили. Только вот как он объяснил своим родителям, кто она такая? Новый бухгалтер в его фирме? Новая соседка? Смешно ведь и странно. А соседка так вообще звучит двусмысленно. Почему внучку к бабушке с дедушкой привез не он сам или не его жена, а его бухгалтер? Знают ли они, что Игорь с Евгением разводится? И главное, как ей быть и как себя вести и с Игорем, и с его родителями? и к чему ей нужна вся эта информация о долге, совести и далее по списку. Хотя Марии понравилось то, с какой гордостью Игорь говорил об отце. Над этим Мария думала всю дорогу. Но неожиданно Анюта ответила на ее вопросы, совершенно этого не осознавая. Девочка совершенно не боялась летать и вела себя в самолете спокойно, немного нетерпеливо, но только потому, что соскучилась по бабушке с дедушкой. «Я у бабушки с дедушкой, бываю каждое лето». «У них здорово. Папа считает, что морской воздух не полезен. И там, на пляже, можно найти янтарь. Представляете? Настоящий!» «Да? Ты находила?» – Мария улыбнулась. «Нет, но папа всегда находил». «Вы подолгу гостите у них?» – задала Мария вопрос, чтобы не молчать, а заодно и от мысли своих отвлечься. «Я почти все лето, а папа только когда привозил меня или забирал. Это если дедушка не мог за мной прилететь». «Морской воздух, сосны — это полезно. Хорошо, что вы с мамой у них так долго гостили». «Нет, мама с нами не ездила. Она всегда, когда папа меня к бабушке с дедушкой вез, в отпуск улетала. Она говорит, что Балтийское море слишком холодное, чтобы проводить на нем отпуск». «Вот так. Для нее, значит, Балтийское море холодное, а ребенку нет». «Нормально. Хотя о чем это она? Анюта же у бабушки с дедушкой гостила». Игорь, как оказалось, был точной копией своего отца, поэтому, увидев среди встречающих красивую пожилую пару, Мария поняла, что это и есть его родители. Свою сумку Мария поставила на чемодан Анюты и везла сразу две вещи, держа их одной рукой. Во второй руке у нее была худенькая ладошка девочки. Анюта шла рядом спокойно и делать попыток побежать вперед не делала, но Мария отвечала за девочку, а потому ее ладонь не отпускала. «Добрый день!» «Добрый!» Отец Игоря смотрел внимательно. «Мария!» – представилась, чуть улыбнулась и протянула руку для рукопожатия. «Роман Петрович!» – представился отец Игоря и крепко пожал протянутую Марией руку. Она ответила на его рукопожатие. Улыбки от Романа Петровича Мария не дождалась. «Надежда Федоровна!» – услышала Мария и перевела глаза на мать Игоря. Женщина была стройна и ухожена, волосы с проседей уложены в аккуратную прическу. Вот она улыбалась Марии в ответ. «Мария», — улыбнулась она в ответ. «Утомила вас наша ягоза», — задала Надежда Федоровна вопрос, обнявшись с внучкой. «Нет, Анюта у вас замечательный ребенок». «Это все ваши вещи», — услышала она Романа Петровича. «Да, все». «Что ж, тогда пойдемте в машину». Он забрал у Марии и чемодан, и ее дорожную сумку, и пошел первым. «Ну, рассказывай, как учебный год закончила, как контрольный написала. Трудно было?» Надежда Федоровна держала Анюту за руку. Анюта подробно рассказывала. Надежда Федоровна внимательно слушала, задавала вопросы. Понятно было, что с жизнью внучки она хорошо знакома и знает, чем девочка живет. Не попадала больше в больницу? Нет, но мне вызывали скорую. Домой к тете Маше. Я перекупалась, а еще выпила непастеризованного молока. Мне было плохо, и тетя Маша вызывала мне врача. Увидев удивление на лице Надежды Федоровны, Мария пояснила, «Родители Анюты — мои соседи. Мы теперь живем с ними в соседних домах». «В городе?» «Нет, в деревне». «А где же была Евгения в этот момент?» «Простите, вы сказали, в деревне?» «Игорь перевез семью жить в деревню?» — удивилась Надежда Федоровна. Мария заметила, что она кинула быстрый взгляд в спину идущего впереди мужа. «Да, перевез». Мария не знала, сказал ли им их сын, что они с женой разводятся, а потому ответила так коротко. «Наденька, давайте дома поговорим», — услышала Мария голос Романа Петровича. «Игорь просил разместить вас, Мария, у нас в доме. Если это причинит какие-то неудобства для вас, то я прекрасно размещусь в гостинице», — сказала быстро первое что пришло на ум. Но не понравилось ей то, с каким тоном произнес это «разместить вас у нас, отец Игоря». Нет, Мария не была кисейной барышней и обижаться, да еще на незнакомых людей, не имела права. Но почему-то тон отца ее задел. «Роман, не пугай девочку», — вмешалась Надежда Федоровна. «Машенька, не смущайтесь. У нас большой дом, места всем хватит. Тем более Игорь попросил. Так что это не обсуждается». У машины Надежда Федоровна, обратившись к Марии, произнесла. «Мария, не возражаетесь ли я сяду на заднее сиденье рядом с Аннушкой?» «Нет, конечно». Желание бабушки сидеть рядом с внучкой она понимала. Бабушка соскучилась. Мария села на переднее сиденье, пристегнулась и лишь потом одернула юбку. На ней была простая джинсовая юбка, едва открывающая колени. Фигура позволяла, лето на дворе, так почему бы и не позволить себе такую вольность? Но в этом и было коварство юбки. Ее приходилось натягивать на колени, когда садишься в машину. Особенно такую высокую машину, как была у читы Северовых. Поправлять юбку, натягивая ее на колени, Марии пришлось особенно усердно после того, как она заметила строгий взгляд Романа Петровича. «Да что за ерунда!» Он что, никогда женщину ее возраста в юбках выше колен не видел?» Анюта щебетала на заднем сиденье, рассказывая свои новости. «Бабушка, представляешь, а я теперь могу сама печь блины. Меня тетя Маша научила». «Молодец! Нам испечешь?» — искренне хвалит бабушка. «Конечно!» — радостно соглашается девочка. «Папе тоже понравились наши с тетей Машей блины. Он даже сказал, что завтра доест на завтрак». «Правда?» «Да. А еще я сама собирала клубнику». «У вас растет своя клубника?» – удивляется бабушка. «Нет, у тети Маши», – поясняет Анюта. «Я ее собрала, а потом мы пекли пирог». «С мамой?» – недоверие в голосе Надежды Федоровны. «Нет, с тетей Машей!» – смеется Анюта. «Папа его с деревенским молоком ел. Правда, тетя Маша?» «Да, Анюта, правда». Мария повернула голову и улыбнулась девочке, заметив, как дернулись желваки у Романа Петровича. «Ой, а еще тетя Маша пекла для нас печенье с корицей и орехами. Такое вкусное!» «Правда?» – удивление в голосе бабушки растет. «А еще у нас там есть речка, и мы с Вовой Геной купались, а потом в нашем штабе рисовали карту кладов». «А кто такие эти Вова и Гена?» В голосе бабушки любопытство пополам с беспокойством. «Это наши соседи. Ой, бабушка, я же сама доила корову!» «Что?» Изумлению бабушки не было предела. «Да, представляешь?» «Мария, у вас есть корова?» Изумлению в голосе Надежды Федоровны нет предела. «Нет», — Мария улыбнулась, «корова есть в семье Вовы и Гены». «Приехали», — объявил Роман Петрович. Впрочем, это и так было понятно. Они подъехали к воротам большого дома. Дом Читы Северовых был гораздо больше ее собственного и даже больше того, что купил Игорь для своей семьи. А еще этот дом, дом родителей Игоря, был очень похож на тот, который купил Игорь в Ромашкино. Пока ехали, погода резко поменялась, яркое солнце скрылось за взявшимися непонятно откуда тяжелыми свинцовыми тучами, которые пролились теплым дождем именно в тот момент, когда им надо было выходить из машины.